Выпал снег, покрывший последние источники питания голодных. Объявление. Где можно сытно и вкусно покушать, это только в ресторане Элегант, Покровские ворота, идеальная европейская азиатская кухня под наблюдением опытного кулинара, во время обедов и ужинов, салонный оркестр, уголки тропического уюта, отдельные кабинеты.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 Докучаев послушно выходит из комнаты. В догонку ему Ольга кричит «С мылом смотрите!». На Докучаеве мягкая соболье шапка. Она напоминает о старой Москве, купецких покоев, питейных домов, торговых бань, харчевенных исп, рогаточных будок, Кодей квасных и калашных амбаров, о Москве лавок, полулавок, блинь, шалашей мутных, скамей пряничных, аркадов, цирюлин, земель отдаточных и мест, в которых торговали сами. Соболь и шапка не очень вяжется с его толстой бритой верхней губой и бритым подбородком. Подбородок широкий крепкий, как футбольная бутса. Свою биографию Илья Докучаев рассказывает с обычкой.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 Кишмиш, крупчатка, пшено, сало, соль, сахар, золото, керенки, николаевские бриллианты, доллары, фунты, кроны, английский швет, пудра коти, шелковые чулки, бюзгальтеры, купчие на дома, закладные наимения, акции, ренты, аннулированные займы, картины старых мастеров. Миниатюры, камей, елизаветинские табакерки, бронза, фарфор, спирт, морфий, кокаин. Наконец, евреи, когда путь лежал через Махновское гуляй-поле. Докучаев уверяет, что предвосчувствовал НЭП за год до десятого съезда партии. Сейчас он арендатор текстильной фабрики, хорошенького домика, поставщик на Красную армию, биржевик...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 Он берет меня под руку многонько? Да, много. Обойные гвоздики делаются почти вдохновенными. Необычайная смею доложить вам, Владимир Васильевич, коммерческая перспектива.